Глава тридцать четвертая. Мисс Роза Мунтраше, Кунард, Лайнер, Лузитания, Мисс Элизи Мунтраше, Чарингорб Мэннер, Корнуэл, Англия. Примечание. Кунард, британская сухоходная компания осуществляющие трансатлантические рейсы с 1840 года. Конец примечания. 9 сентября 1907 года. Дорогая Элиза! Что за чудо это Лузитания! Кузина Пока я пишу тебе письмо, сидя на верхней палубе за изящным столиком в кафе-веранде и любую с широкой голубой Атлантикой, гигантский плавучий отель стремительно несет меня к Нью-Йорку. На борту царит атмосфера чудесного праздника. Все преисполнены надеждой, что Лузитания отнимет у Германии голубую ленту Атлантики. Примечание. Голубая лента «Атлантики», переходящий приз, присуждаемый пассажирским пароходом за рекорд скорости при пересечении «Атлантики». Конец примечания. На пристани в Ливерпуле, когда огромный корабль уже отшвартовался и начал свой первый рейс, толпа еще распевала «Звучит». Британцы никогда-никогда не сдадутся. И размахивала флагами так щедро и быстро, что даже когда мы отплыли, люди на берегу превратились в крошечные точки, я видела развивающиеся флаги. Когда корабли загудели на прощание, признаюсь, у меня по рукам побежали мурашки, а в сердце закипела гордость. Как чудесно быть частью столь значительных событий. Интересно, запомнит ли нас история? Я надеюсь. Подумать только, что возможно коснуться исторического момента и тем самым преодолеть границы человеческой жизни. Я знаю, что ты скажешь о голубой ленте Атлантики, что это примитивная гонка, которую выдумали глупцы, лишь бы доказать, что их корабль может обогнать другой, принадлежащий еще большим глупцам. Как чудесно, дорогая Элиза, находиться здесь, дышать воздухом волнения и состязания. Ах Могу лишь сказать, что это бодрит. Я никогда еще не ощущала себя настолько живой, хотя я знаю, что ты закатишь глаза. Позволь все же доверить тебе мое самое сердечное желание совершить наше путешествие в рекордные сроки и вернуть Британии ее законное место. Весь корабль удобно устроен, и порой трудно вспомнить, что мы в море. Мы с мамой расположились в одном из двух королевских люксов. В него входят пара спален, гостиная, столовая, личная ванная комната, уборная и кладовка. Номер прелестно декорирован. Немного напоминает изображение Версаля из книги «Мисс Трантон», ну, то, и что она приносила летом в классную комнату. Я слышала, как одна прекрасно одетая дама заметила, что Лузитания больше похожа на отель, чем все прочие корабли, на которых она до сих пор путешествовала за границу. Я не знаю, кто была та дама, но совершенно уверена, что она очень важная особа, поскольку... Мамой овладел редкий приступ немоты, когда мы оказались рядом с ней. Не бойся. Он продлился недолго, маму невозможно надолго смутить. Она быстро обрела дар речи и с тех пор стала наверстывать упущенное время. Наши соседи – настоящие сливки лондонского общества, если верить маме, и потому должны быть очарованы нами». Мне четко и ясно приказано появляться только в лучшем виде. Слава богу, у меня целых два гардероба, и я пребываю во всеоружии. В кои-то веки мы с мамой сошлись во мнениях, хотя, конечно, не во вкусах. Она без конца указывает на джентльменов, которых почитает прекрасными партиями, а я часто прихожу от них в ужас, но довольна. Боюсь утратить расположение своей дрожайшей кузины, если слишком долго задержусь на подобных предметах. Итак, вернемся к кораблю. Я провела определенные исследования, разумеется, затем чтобы моя Элиза гордилась мной. Вчера утром я сумела ненадолго сбежать от мамы и провести чудесный час в саду на верхней палубе. Я думала о тебе, дорогая, о том, Как бы ты удивилась, увидев, что подобную растительность можно развести на борту корабля. Там повсюду катки, полные зеленых деревьев из самых замечательных цветов. Мне было радостно сидеть среди них. Никто лучше меня не знает целительных способностей сада. И я предалась всевозможным глупым грезам. Ты, думаю, легко вообразишь, какими... Тропами скитались мои фантазии. Ах, ну до чего же жаль, что ты не смягчилась и не поехала с нами, Элиза. Я найду время для краткого и кроткого упрека, ведь я попросту не понимаю тебя. В конце концов, именно ты впервые заметила, что хорошо бы когда-нибудь вдвоем отправиться в Америку. Собственными глазами увидеть небоскребы Нью-Йорка и великую статую свободы. Не представляю, что заставило тебя отвергнуть подходящую возможность остаться в Тюрингорбе в компании одного лишь отца. Ты неизменно представляешь для меня загадку, дорогая. Хоть я и знаю, что бессмысленно с тобой спорить, когда ты что-то решила, моя милая. Упрямая Лиза. Скажу лишь, что уже скучаю по тебе и часто представляю, каким проказом мы предавались бы, если бы ты была здесь со мной. Как бы мы поиграли на бедных маминых нервах. Странно думать о том времени, когда я тебя не знала. Мне кажется, мы всегда были вместе. А годы, проведенные в Чоренгорбе до твоего приезда, Лишь ужасный период ожидания. Все, мама зовет. Похоже, нас опять ждут в столовой. Еда, Элиза. Мне приходится прогуливаться по палубе между приемами пищи, чтобы существовала призрачная надежда в следующий раз съесть из вежливости хоть что-нибудь. Несомненно, мама подцепила какого-нибудь графа или сына богатого промышленника, чтобы составить компанию за столом. Дочерям не следует опускать руки, мама права. Я никогда не встречу своего суженого, если буду сидеть в взаперти. Итак, я прощаюсь с тобой, дорогая Лиза. Скажу напоследок, что хоть тебя и нет со мной, твой дух, несомненно, рядом. Я знаю, что когда впервые увижу прославленную даму, воспевающую свободу, что вечно бдит над портом, то услышу голос своей кузины, Элизы произносящей. Ты только посмотри на нее и представь, сколько она повидала. Твоя навеки любимая кузина — Роза. Элиза крепче сжала пальцами обернутый коричневой бумагой сверток. Стоя в дверях универсального магазина Трэджины, она смотрела, как темно-серое облако одеяло висит над зеркальным морем. Дымка на горизонте предупреждала о морских бурях, в воздухе дрожали беспокойные капельки воды. Элиза не взяла сумку, потому что, выходя из дома, не собиралась в деревню, но в какой-то миг ее так пленила начатая история, что потребовалось немедленно ее запечатлеть. Пяти последних страниц в тетради категорически не хватало. Элиза настоятельно нуждалась в новой и потому, не подготовившись, отправилась за покупками. Элиза еще разглянула на хмурое небо и быстро зашагала вдоль гавани. Когда она достигла развилки, то вместо главной дороги пошла по узкой тропе вдоль утеса. Она никогда еще не ходила по ней. Лишь Дэвис как-то упомянул, что короткий путь от поместья до деревни пролегает вдоль края утеса. Подъем был крутым, а трава высокой, Но Элиза шла быстро. Она остановилась лишь раз, чтобы взглянуть на плоское гранитное море, по которому возвращалась на ночлег флотилия белых рыбацких лодочек. Элиза улыбнулась. Точно молодые воробушки летят в гнездо, спешат после дня, проведенного за исследованием границ огромного мира. Однажды она пересечет море всё целиком, совсем как ее отец. Так много миров ждет за горизонтом. Африка, Индия, Ближний Восток, страны противоположного полушария. В далеких краях она найдет новые истории, стаинные волшебные сказки. Дэвис посоветовал ей записывать свои собственные сказки, и Элиза послушалась. Она исписала 12 тетрадей, но до сих пор не останавливалась. Напротив, чем больше она писала, тем громче становились истории. Они кружились у нее в голове, давили, стремились вырваться на свободу. Элиза не знала, хороши ли ее сказки, и, по правде говоря, ей было все равно. Истории принадлежали ей, от того, что были записаны, казалось, происходили в реальности. Герои, которые... Танцевали у нее в голове и на бумаге становились ярче, приобретали те черты, которых Элиза не придумывала, говорили то, о чем она и не подозревала, начинали вести себя непредсказуемо. У ее истории была небольшая, но благодарная аудитория. Каждую ночь после ужина Элиза прокрадывалась к розе в постель, совсем как в детстве, и начинала читать свою новую сказку. Роза слушала, распахнув глаза, ахая, вздыхая именно там, где нужно, и радостно смеясь в страшных местах. Именно Роза уговорила Элизу послать одну из сказок в лондонский офис журнала «Время детских историй». «Разве ты...» Не хочешь увидеть их напечатанными? Тогда они станут настоящими историями, а ты настоящей писательницей. Они и так уже настоящие истории. Роза приняла лукавый вид, но если их напечатают, ты приобретешь небольшой доход. Собственный доход интересовал Элизу, о чем Роза прекрасно знала. До сих пор Элиза всецело зависела от тёти и дяди, но в последнее время ее начал волновать вопрос, где найти деньги на путешествия и приключения, которое, как она знала, таиль свое будущее. И уж, конечно, маме это не понравится, сказала Роза, шаркнув руки под подбородком и прикусив губу, чтобы не улыбнуться. Леди Монтрошэ зарабатывает на жизнь. Реакция тети Аделины, как всегда, мало значила для Элизы, но то, что другие люди прочтут ее истории. С тех самых пор, как Элиза обнаружила книгу сказок в тряпичной лавке «Миссис Уинделл» и растворилась в поблекших страницах, она поняла власть истории, их волшебную способность затягивать раны в душах людей. Морось превратилась в легкие дощи, Элиза побежала, прижимая тетрадь к груди. Сырые пряди травы хлестали ее мокрую юбку. Что скажет Роза, когда узнает, что детский журнал собирается напечатать подменыша? Что Элизу попросили показать другие сказки? Она улыбалась на бегу сама себе. И еще две недели... И Роза, наконец, вернется домой. Элиза уже едва могла ждать. Как она скучала по кузине! Роза весьма небрежно отнеслась к написанию писем. От нее пришла одна весточка, составленная по дороге в Америку, и ничего больше. Так что Элиза с нетерпением ожидала новостей о великом городе. Она хотела бы сама увидеть Нью-Йорк, но тетя Аделина не оставила надежды. «Губи свои собственные перспективы ради Бога», — сказала она как-то вечером, когда Роза ушла спать. «Но я не дозволю разрушить будущее Розы твоими варварскими манерами. Она никогда не встретит своего суженого, если не будет блистать». Тётя Аделина выпрямилась во весь рост. «Я заказала два билета до Нью-Йорка, один для Розы и один для меня». Хотелось бы избежать недоразумений, потому лучше, если моя дочь будет считать, что решение приняла ты. А зачем мне лгать, Розе? Тетя Аделина вздохнула, ее щеки провалились. Чтобы она была счастлива, разумеется. Разве ты не желаешь ей счастья? Когда Элиза достигла вершины холма, Раскат грома эхом отразился от стен утеса. Небо темнело, дождь становился все сильнее. На поляне стоял дом. Элиза поняла, что это тот самый домик, который притулился по другую сторону огороженного сада, подаренного ей, дядей Лайнуса. Она укрылась на крыльце и прижалась к двери, но дождь лил с крыши все сильнее. Прошло два месяца с тех пор, как Роза и тетя Аделина уехали в Нью-Йорк. И хотя время стало тянуться медленнее, первый месяц в вихре прекрасной погоды и замечательных историй пролетел незаметно. Элиза все дни проводила между двумя любимыми местами в поместье. Черной скалой в бухте, на вершине которой – тысячелетия приливов и отливов выдолбили место для сиденья и тайным садом в конце лабиринта ее личным садом. Как чудесно обладать своим собственным местом, целым садом, в котором можно проводить время. Иногда когда Элиза сидела на железной скамейке совершенно неподвижно и только слушала как ветер, срывает листья и кидает их в стены, как негромко дышит океан, как птицы поют о своем. Когда Элиза сидела особенно тихо, ей казалось, что она почти слышит, как цветы благодарно вздыхают на солнце. Но в тот день солнце ушло, а небо и море слились в сером волнении за краем утеса. Дождь продолжал лить, и Элиза вздохнула. Нечего и пытаться пройти в сад, а затем через лабиринт, если, конечно, она не хочет насквозь промокнуть и намочить новую тетрадь. Вот бы найти дерево с дуплом и в нем укрыться. На краешке фантазии Элизы Затрепетала идея рассказа, она ухватилась за нее и не отпускала, пока та отращивала руки, ноги и ясные очертания. Элиза достала простой карандаш, который всегда носила под корсажем, положила тетрадь на согнутое колено и принялась писать. «Здесь, в царстве птиц, ветер был сильнее и начал задувать дождь, в ее укрытие роняя кляксы на нетронутые страницы. Элиза прижалась к двери, но дождь все равно нашел ее. «М -м, «Так дело не пойдет. Где же ей писать, если надолго установится плохая погода? И бухта, и сад перестанут быть хорошим укрытием. Конечно, если дядин дом с сотней комнат, но Элиза обнаружила, что сложно писать, когда... Кто-нибудь все время находится рядом. Думаешь, что одна, и вдруг видишь, что горничная стоит на коленях у огня и ворошит угли, или дядя молча сидит в тусклом темном углу. Целое ведро воды приземлило сунок Элизы, намочив крыльцо. Она закрыла тетрадь нетерпеливо застучала пятками по каменному полу, Ей нужно укрытие получше. Вдруг Элиза увидела красную дверь за спиной. Как она раньше ее не заметила. Из замка торчала богато украшенная головка, большого латунного ключа. Ни секунды немедля Элиза повернула ее влево. Механизм подался с глухим лязгом. Она положила ладонь на дверную ручку, гладкую и необъяснимо теплую и повернула ее. Послышался щелчок, и дверь отворилась точно по волшебству. Элиза шагнула через порог, словно в темную сухую пещеру. Лайнус сидел под черным зонтом и ждал. Он не видела Элизу весь день, и беспокойство сквозило во всех его движениях. Она придет. Он это знал. Дэвис сказал, что девочка собиралась навестить сад, а другого пути оттуда нет. Лайнус позволил векам опуститься, и его сознание скользнуло в прошлое сквозь годы, в те дни, когда Джорджиана каждый день пропадала в саду. Она вновь и вновь предлагала ему прийти посмотреть, какие растения она посадила. Но Лайнус неизменно отказывался. Однако он ждал ее, не ложился спать, пока его маленькая куколка опять и опять не возникала меж изгородей. Иногда Лайнус вспоминал, как много лет назад лабиринт пленил его. Что за изысканное чувство он испытывал? любопытную смесь детского стыда и радости, возникающей при появлении сестры. Он открыл глаза и затаил дыхание. Сначала Лайнус решил, что пал жертвой собственных фантазий и желаний, но нет. То была Элиза. Она шла, глубоко погруженная в свои мысли, и не видела его. Пересохшие губы Лайнуса поглотили слова, которые он хотел произнести. «Дитя!» — окликнул он. И Лиза удивленно подняла глаза. «Дядя!» — медленно улыбнулась она и развела руки в стороны. В одной из них был коричневый пакет. «Да чего внезапный дождь?» Ее юбка промокла, прозрачный подол лип к ногам. Лайнус не мог отвести глаз. «Я... я боялся, что тебя может настигнуть непогода. Чуть не настигла, но я нашла укрытие в коттедже, в маленьком домике по ту сторону лабиринта. Мокрые волосы, мокрый подол, мокрые лодыжки. Лайнус сглотнул, воткнул трость в сырую землю и с усилием встал». «Тот коттедж кому-нибудь нужен, дядя?» Элиза подошла ближе. «Похоже, в нем никто не бывает». Ее запах. Дождя, соли, земли. Он оперся от рости, чуть не упал. Элиза подхватила его. «Сад, дитя! Расскажи мне о саде». «Ах, дядя, как он растет!» «Обязательно придите когда-нибудь и посидите среди цветов. Сами увидите, что я посадила». Ее руки на его плечах были теплыми, а охватка крепкой. Он отдал бы весь остаток жизни, чтобы остановить время и навсегда остаться в этом мгновении. Он и его джорджана. Лорд Мунтраше. Томас в смятении бежал к ним от дома. Вашей светлости следовало попросить о помощи? Элиза больше не держала его. Томас сменил ее Лайнусу. Осталось лишь смотреть, как она поднимается по лестнице и исчезает в вестибюле. Элиза на мгновение остановилась, чтобы забрать утреннюю почту, и его дом окончательно поглотил ее. Мисс Роза Мунтраше. Кунар. Лайнер, Лузитания. Мисс Элизи Мунтроше, Чорингорб Мэнер, Корнолл, Англия, 14 ноября 1907 года. Дорогая Элиза, что за время? Столько всего произошло с последней нашей встречи, я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, я должна извиниться, что не писала писем на прошлой неделе. Наш последний месяц в Нью-Йорке стал настоящим вихрем. Я в первый раз села, чтобы написать тебе, когда мы покинули великий американский порт, но налетел такой ужасный шторм, что я почти поверила, будто вернулась в корнуол Как гремел гром, аж квалистый ветер. Я целых два дня пролежала в каюте, а бедняжка-мама довольно сильно позеленела и требовала постоянной заботы. Какой поворот событий! Мама заболела, и болезненная роза стала ее сиделкой. Шторм, наконец, утих, а туман держался еще много дней, и реял вокруг судна, точно огромное морское чудовище. Он напомнил мне о тех историях, дорогая Лиза, которые ты сочиняла, когда мы были девочками, о русалках, и кораблях, пропавших в море. Сейчас небо совсем очистилось, и мы все ближе и ближе к Англии. Постой, зачем я рассказываю тебе о погоде, когда мне столько надо тебе поведать? Я знаю ответ, чтобы не выдать своих подлинных намерений, прежде чем озвучить свои настоящие новости, ведь с чего начать? Ты помнишь, Элиза, дорогая, я рассказывала в моем последнем письме, как мы с мамой познакомились с некими знатными людьми. Одна из них, леди Дадмор, оказалась весьма важной особой. Более того, похоже, она прониклась ко мне симпатией, поскольку мы с мамой получили множество рекомендаций и были таким образом введены в высшие круги нью-йоркского общества. Какими сверкающими бабочками мы порхали с одного балла на другой. Но я опять тяну время, ведь тебе незачем знать о каждом званом вечере, каждой партии в бридж. Дорожайшая Элиза. Более немедля я задержу дыхание и напишу прямо. Я обручена. Обручена и выхожу замуж. «Дорогая Элиза, я так переполнена радостью и изумлением, что едва осмеливаюсь размыкать уста из опасения, что начну безудержно сливать свои чувства к любимому. Этого я делать не стану ни здесь, ни сейчас. Я отказываюсь принижать свои высокие чувства беспомощной попыткой облечь их в слова. Вместо этого я подожду, пока мы снова встретимся». И тогда я все тебе расскажу. А пока, моя кузина, довольствуйся тем, что я парю в огромном и сверкающем облаке счастья. Мне никогда еще не было так хорошо. И я должна поблагодарить тебя, моя дорогая Элиза. Ты в корноле взмахнула своей волшебной палочкой и исполнила мою заветную мечту. Ведь мой жених... а Как восхитительно писать эти два слова «мой жених». Совсем не то, что ты, возможно, представляешь. Хотя почти во всем он само совершенство. Красивый, умный и добрый. В финансовом отношении он настоящий бедняк. Ты, верно, уже начала догадываться, чего я подозреваю тебя, в пророческом даре. Он в точности такая пара для меня, какую ты придумала в подменыше. Откуда же ты знала, дорогая, что мне вскружит голову подобный человек? Бедная мама находится в состоянии крайнего изумления, хотя ей уже стало немного легче. Разумеется, она почти не разговаривала со мной несколько дней после того, как я сообщила о своей помолвке. Она, конечно, всей душой мечтала о более выгодной партии и не замечала, что меня ничуть не интересуют ни деньги, ни титул. То были ее желания, и хотя должна признать, некогда я разделяла их, ныне все изменилось. Как можно, когда мой принц пришел за мной и отпер дверь золотой клетки? «Безумно хочу вновь тебя увидеть, Элиза, и разделить с тобой свою радость. Я ужасно скучаю по тебе, остаюсь твоей любящей сейчас и вовеки кузиной Розой». Если честно, Аделина винила себя. Разве она в конце концов не сопровождала Розу на каждое блистательное мероприятие во время визита в Нью-Йорк? Разве не назначала себя Дуэньей на бал, который мистер и миссис Ирвинг давали в роскошном доме на Пятой Авеню? Хуже того, разве она не кивала Розе одобрительно, когда лихой молодой человек с темными волосами и полными губами подошел с приглашением на танец? паша дочь, красавица!» — шепотом сказала миссис Фрэнк Гастингс наклонившись к уху Аделины, когда яркая молодая пара отправилась танцевать. Сегодня она затмила всех. Аделина самодовольно заёрзала на сиденье. О да, не в тот ли миг началась ее погибель? Господь заметил ее гордыню? Красота моей дочери равна чистоте ее души. А Натаниэль Уокер, несомнен, хорош. Натаниэль Уокер, она впервые услышала его имя. Уокер, задумчиво произнесла она, в имени звенела нотка надежности. Кажется, она слышала о семействе Уокер, которое сделала состояние на нефти. Ну, вариши, но... А времена меняются, и более не постыдно сводить титул с богатством. Кто он? Возможно, Аделине лишь показалось, что плохо скрываемая радость на мгновенье оживила унылые черты миссис Гастингс. О, да никто, в общем-то. Она приподняла выщипанную бровь, Художник, видите которого бог знает почему поддерживает один из младших мальчиков Эрвингов. Улыбка Аделины потухла. Но сама она еще держалась. Еще не все потеряно. В конце концов, живопись весьма благородное хобби. Ходят слухи. Миссис Гастинг нанесла сокрушительный удар, что... Мальчик Ирвингов встретил его на улице. Сын эмигрантов и притом поляков. Может, он и называет себя окером но сомневаюсь, что это написано в его иммиграционных бумагах. Я слышала, что он зарабатывает на жизнь рисование. Масляных портретов? О нет. Ничего значительного. Какие-то каракули углем, насколько я поняла». Она прикусила губу, пытаясь скрыть веселье. Конечно, он высоко вознесся. Родители католики. Отец работал в порту. Аделина подавила желание завопить, когда миссис Гастингс откинулась обратно на спинку позолоченного кресла и губы ее искривились в злорадной усмешке. Однако, какой вред в том, чтобы юная девушка потанцевала с красивым мужчиной? Аделина, чтобы скрыть панику, изобразила приторную улыбку? Никакого вреда, согласилась она. Но как она могла в это поверить, когда в ее голове уже вспыхнул образ молоденькой девушки, которая стояла на вершине Корнольского утеса с распахнутыми глазами и открытым сердцем и смотрела на красивого мужчину, обещавшего, казалось, так много. Нет, ничего хорошего не ждет юную даму, которую увлекут мимолетные знаки внимания красивого мужчины. Прошла неделя, вот, собственно, и все, что можно было сказать. Аделина показывала Розу достойным молодым джентльменам. Она ждала и надеялась, мечтала, что искра интереса озарит лицо дочери, но каждый вечер испытывала разочарование. А Розе не было дела ни до кого, кроме Натаниэля, а его, похоже, интересовала только она. Словно пленница опасной одержимости. Роза попала в ловушку, и достучаться до нее не получалось. Аделине приходилось бороться с желанием отхлестать дочь по щекам, которые горели ярче, чем имеют право гореть щеки утонченной молодой особой. Аделину тоже преследовало лицо Натаниэля Уокера — На каждом ужине, танцах или чтении, которые они посещали, она осматривала комнату, выискивая его. Страх создал навязчивый образ у нее в голове. Все остальные лица расплылись, четкими остались лишь его черты. Она начала видеть окера даже когда его не было. А Делине снились порты, лодки и бедные семьи. Иногда действие в ее снах происходило в Йоркшире, и тогда ее собственные родители играли роль семьи Натаниэля. Ах, ее бедная, дурманин рассудок! Подумать только, до чего она дошла! А потом, однажды вечером, все же произошло худшее. Они побывали на полу, всю обратную дорогу сидя в экипаже, Роза не проронила ни слова. Это было то самое молчание, которое знаменует сердечную решимость и прозрение. Как если бы кто-то хранил тайну и бережно ее лелеял перед тем, как выдать себе на погибель. Ужасный миг наступил, когда Роза переодевалась ко сну. «Мама», — сказала она расчесывая волосы, — «я хочу...» Кое-что тебе рассказать. А потом слова, слова, которых Аделина так боялась. Любовь, судьба навсегда. «Ты молода», — быстро сказала леди Монтраше, перебивая розу. «Вполне понятно, что ты можешь перепутать дружбу с любовью иного рода». «Мои чувства не только дружеские, мама». В душе Аделины расгоралось пламя. Это было бы катастрофой. У него ничего нет. У него есть он сам. А большего мне не надо. Какая настойчивость! Какая невыносимая уверенность! Это говорит о твоей наивности, Роза, о твоей юности. Я не настолько юна, чтобы не знать, чего хочу, мама. Мне уже 19 Разве ты привезла меня в Нью-Йорк не для того, чтобы я встретила своего суженого? «Этот мужчина не твой суженый!» — еле слышно произнесла Аделина. «Откуда ты знаешь? Я твоя мать!» «Как жалкие ее возражения! Ты красива!» «из влиятельной семьи и все же готово довольствоваться столь малым?» Роза тихо вздохнула, как бы призывая закончить разговор. «Прости, мама», — тихо сказала Роза, «но я не передумаю. Я не могу. Не проси меня». После этого они несколько дней не разговаривали, за исключением, конечно же, банальных светских любезностей, пренебречь которыми не смогла бы ни одна из них. Роза решила, что мама обиделась, но ошиблась. Та погрузилась в раздумья. Аделина всегда умела подчинить страсть логике. Настоящее уравнение было невозможно принять, следовательно, необходимо изменить одну из переменных. Если нерешимость Розы, значит самого жениха. Он должен стать человеком, достойным руки ее дочери, человеком, о котором люди говорят с благоговением и завистью. И Адели не показалось, что она знает, как именно вызвать подобную перемену. В сердце каждого человека таится пропасть, темная бездна, некой потребности, удовлетворение которой важнее всего прочего. Адалина подозревала, что пропасть Натаниэля Окера – это самый опасный род гордости, гордость бедняка. Жажда показать себя, возвыситься над низким происхождением и превзойти отца. Чем больше Аделина наблюдала за Натаниэлем Уокером, тем больше сознавала, что права, даже без биографии столь охотно предоставленной миссис Гастингс. Она подмечала в его походке, старательном блеске обуви, живости улыбки и громкости смеха, черты человека, который выбрался из грязи и увидел блистательный мир, Высоко парящий над его собственным. Человека, чей пышный наряд красовался на теле бедняка. Аделина прекрасно сознавала его слабость, поскольку то была и ее слабость тоже. Она прекрасно понимала, что делать. Она должна увериться, что Уокер получит все преимущества, должна стать главным его сторонником, рекомендовать его творение сливкам общества, добиться, чтобы его имя стало синонимом элитных портретов, с ее одобрением, с его приятной внешностью и обаянием. «Я люблю его, мама». Аделина закрыла глаза. Молодость. Чего стоят самые разумные аргументы по сравнению с надменной силой этих трех слов? Ее дочь, ее бесценное сокровище произносит их так легко и говорит при этом о таком мужчине, как Уокер. И он любит меня, мама. Он сам мне сказал. Сердце Аделины сжалось от страха. Милая девочка ослеплена глупыми мыслями о любви. Как объяснить ей, что сердце мужчины завладеть не так просто, и даже завладев редко удается удержать? — Ты поймешь меня, — сказала Роза. — Я буду жить долго и счастливо. Совсем как в сказке Элизы. Знаешь, она написала ее, как будто предчувствуя, что произойдет. Элиза? Ателина вскипела даже здесь. В такой дали девчонка представляла угрозу. Ее влияние преодолела океан. Ее гадкие нашептывания уничтожили будущие розы, заставили ее совершить самую большую ошибку в жизни. Адалина плотно сжала губы. Выходит, роза поборола бесчисленные болезни и недомогания лишь за тем, чтобы погубить себя в неравном браке. — Ты должна разорвать помолвку. Он поймет. «Он должен был знать, что тебе никогда не позволят. Мы помолвлены, мама!» Он просил моей руки, и я согласилась. «Разорви помолвку!» «Ни за что!» Аделина прижалась спиной к стене. «Тебя будут избегать в обществе. Выгонят из родного дома. Тогда я останусь там, где меня любят» в доме на Таниэле. Как до этого даже? Ее Роза говорит такое, хотя знает, что разбивает материнское сердце. Голова у Аделины кружилась, ей надо было присесть, не говоря уже о Розе в роли жены. Он просто не сможет не преуспеть. И Аделина постарается, чтобы он никогда не забыл, чьи руки дергают за ниточки его благополучия. Элиза уронила письмо на постель. Роза помолвлена и выходит замуж. Новость не должна была стать такой неожиданностью. Кузина часто говорила о своих надеждах на будущее, желании иметь мужа и семью, большой дом и собственный выезд. И все же Элизе было не по себе. Она открыла новую тетрадь и легонько провела пальцами по первой странице с пятнами от дождя. Затем нарисовала линию, рассеянно наблюдая, как она становится то темнее, то светлее, в зависимости от того, по-мокрому или по-сухому идет. Элиза начала сочинять историю, какое-то время царапая карандашом по бумаге, но вскоре отложила тетрадь. Наконец она откинулась на подушку. Что толку отрицать? Ей не по себе. Что-то застряло в животе, круглое и одновременно острое, тяжелое и горькое. Уж не заболела ли она? Возможно, от дождя. Мэри часто предупреждала, что в такую погоду не стоит выходить на улицу. Эльвиза повернула голову и посмотрела на стену, как в пустоту. Роза, ее союзник, ее кузина, которую так приятно развлекать, выходит сам. С кем разделит Эльвиза свой тайный сад, свои истории, свою жизнь? Как так вышло, что будущее, увиденное столь ярко, впереди простирались годы полной путешествий, приключений, и сочинительства так внезапно, так безнадежно оказались химерой. Ее взгляд скользнул в сторону на холодное стекло туалетного столика. Элиза редко смотрелась в зеркало, и за время, прошедшее с последней встречи с собственным отражением, что-то в ней исчезло. Она села и придвинулась ближе, изучая себя. Понимание не заставило ждать. Она увидела, что именно терял. Отражение принадлежало взрослой женщине. В нем негде было спрятаться лицу Сэмми. Брат покинул ее. А теперь покидает и Роза. Кто он, тот мужчина, который в мгновение ока украл у нее самую дорогую подругу. Элизе не было бы так плохо, проглоти она одно из рождественских украшений Мэри, какой-нибудь апельсин, украшенный гвоздикой. Зависть. Вот как называется комок у нее в животе. Она завидует мужчине, который исцелил розу, который так легко, Проделал то, к чему стремилась Элиза, который заставил привязанности кузины измениться столь стремительно и полно. Зависть. Элиза прошептала колючее слово и ощутила, как его отравленные шипы жалят изнутри. Она отвернулась от зеркала и закрыла глаза, приказывая себе забыть письмо и ужасную новость. — Она не хотела завидовать или леять колючий комок, ведь элиза знала из собственных сказок, какая участь ждет злых сестер, поддавшихся зависти.